Глава д в а д ц а т Солдат морской пехоты. В Оклахомской газете мы видели мельком фотографию девушки, полулежащей в белой больничной кровати, и надпись: «Она улыбается даже на ложе страданий». Вчитываться в то, почему девушка улыбается на ложе страданий, не было времени, и газета была отложена в сторону. Мистер Адамс успел однако за кофе прочесть заметку под фотографией. Лицо его сморщилось. И он с недовольством уставился на газовый камин, который стоял в ресторанчике. Мы торопливо насыщались яйцами с беконом перед выездом из а к л а х о м ы Во многих местах Среднего Запада имеются выходы натурального газа. Газ этот по специальным трубопроводам доставляется в города и стоит сравнительно дешево. Мистер Адамс смотрел на розово-голубые струи огня, пылавшего в переносном никелированном камине.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 Мы ехали сквозь светлый алюминиевый нефтяной лес. Еще вчера м ч а с ь коклахоме через степь, поросшую лишь непривлекательными пыльными букетиками, мы увидели первые нефтяные вышки. Большие поля были тесно заставлены решетчатыми железными мачтами, качались чуть поскрипывая толстые деревянные каромысла. Людей не было. Здесь в степной тишине, в глубоком молчании сосали нефть. Мы ехали долго. Лес вышек густел, к а р о м ы с л а все раскачивались. Иногда лишь виднелась фигура рабочего в авироле, проза одежде из прочной светло-синей парусины. Он неторопливо переходил от одной вышки к другой. Лес вышек был светел, потому что все они были выкрашены алюминиевой краской. Этот цвет ёлочного серебра. Он придает технической Америке необыкновенно привлекательный вид. Алюминиевой краской покрываются нефтяные баки, бензиновые и молочные автомобильные цистерны, ж е л е з н о д о р о ж н ы е мосты, фонарные столбы в городах и даже деревянные придорожные столбики. В Оклахоме тоже стояли вышки и мерно качались карамысла. Нефть обнаружилась в самом городе. Вышки все ближе подступали к Оклахоме и, наконец, сломив слабое сопротивление, ворвались в городские улицы.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 Дома ломают к черту, на их месте появляются вышки и каромысла. И там, где вчера чья-то бабушка, сидя за круглым столиком, вязала шерстяной платок, сегодня скрипит каромысла, и новый хозяин в деловой замшевой жилетке радостно считает добытые галоны. в с ю д у м ы видели решетчатые мачты и слышали оптимистическое скрипенье. Кроме нефтяных вышек. о Клахома удивила нас громадным количеством похоронных контор. В поисках ночлега мы по обыкновению направились к Резиденшал Пард, чтобы снять комнату. Не вглядываясь, мы подъехали к домику, на котором светилась вывеска, и с ужасом увидели, что это похоронное бюро. Еще трижды мы сослепу кидались к приветливо освещенным з д а н и ц а м и каждый раз отпрыгивали назад. Это все были похоронные бюро.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 Второразрядная гостиница, на которой мы остановили свой придирчивый выбор, называлась весьма пышно Кадиллак, но воздвигнута была, несомненно, еще до нефтяного расцвета, потому что из крана, откуда должна была лииться горячая вода, шла холодная, а из крана холодной воды вообще ничего не лилось.